Никогда уже не воскреснут они в памяти, как тихие селения, полные радушных, дружелюбных людей. Или зелёные берега неспешно журчащих ручьёв. Куда отправлялась она на пикники в компании красивых офицеров? Теперь эти названия говорили лишь о битвах. Нежная зелёная трава, на которой она сиживала прежде, исполосована колёсами орудий, истоптана сапогами. Когда штык встречался там со штыком,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 Доверился бы искусному врачеванию Элин. Когда молодой офицер ускакал, подняв облачко красной пыли, она дрожащими пальцами вскрыла конверт. В конфедерации иссякли запасы бумаги, и Джеральд написал своё послание между строчек её последнего письма к нему. Прочесть его было нелегко. «Дорогая дочка, твоя мать и обе сестры больны Тифом. Они очень тяжело больны, но мы должны надеяться на лучшее». Когда мама слегла, она попросила меня написать тебе, чтобы ты ни под каким видом не приезжала домой, не подвергала себя и Уэйда опасности подхватить заразу. Она шлёт тебе привет и просит помолиться за неё. Помолиться за неё. Скарлетт вихрем взлетела по лестнице к себе в спальню, упала на колени возле кровати и взмолилась к Господу так горячо, как никогда ещё не молилась за всю свою жизнь».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 Айстары не было вестей уже неделю. Скарлетт достаточно насмотрелась в госпитале на тифозных больных и понимала, что может случиться при этой болезни за неделю. Элин больна, быть может, умирает, а она торчит здесь, в Атланте, с беременной женщиной на руках, и две армии отделяют ее от родного дома. Элин больна, быть может, умирает. Но как это могло случиться? Элин же никогда не хворает.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 которые заставляют себя сделать отчаянный рывок на финишной прямой, когда состязание уже безнадёжно проиграно. Наступили последние дни августа, и стали доходить упорные слухи о самых жестоких боях, каких ещё не было за всё время битвы за Атланту. Бои шли где-то на юге. В городе уже никто не пытался улыбаться или шутить. Все напряжённо ждали исхода боёв. Теперь и здесь все понимали, что на фронте поняли две недели назад. Дни Атланты сочтены. Если дорога на Мейкон будет отрезана, Атланта падёт». Утром первого сентября Скарлетт проснулась с гнетущим чувством страха, который поселился в ней накануне вечером, лишь только она опустила голову на подушку. Ещё одурманенная сном она подумала, «Из-за чего я так встревожилась вчера, ложась спать?» «Да, сражение».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 и они доносились с южной стороны города пушки с юга а там к югу от города джонсбора и тара и Элин. может быть сейчас сию минуту янке уже в таре она снова прислушалась но кровь стучала у нее в висках заглушая все звуки нет это не из джонсбора стрельба была бы слышна слабее не так отчетлива джонсбора слишком далеко от атланты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 Сделала то, чего не могли сделать ни рёв снарядов, от которого разлетались стёкла в окнах, ни голод, ни отсутствие одежды, ни сотни умиравших на её глазах людей. Солдаты Шермана в нескольких милях от Тары. И если даже их побьют, они, отступая, могут выйти к Таре. И куда укрыться тогда Джеральду с тремя больными женщинами на руках? «О, если бы только я и очутиться сейчас дома с ними!» Пусть бы даже там были Янки. Босиком, в ночной рубашке, путавшейся между ног, она металась по комнате. А страшное предчувствие беды все крепло и крепло. Она хочет домой. Домой, Кэлин. Снизу из кухни донесся звон посуды. Приси готовила завтрак. Но Бетси, кухарки миссис Мит, не было слышно. Тонкий пронзительный голос Приси затянул уныло. «Еще день, еще два свою нож унести».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 и заглянула в залитую солнцем комнату. Мелани в ночной рубашке лежала в постели. Глаза у неё были закрыты. Под глазами чёрные круги. Отёкшая личико утратила свой нежный, напоминавший сердечко овал. Стройное тело стало уродливо бесформенным. «Посмотрел бы Эшли на неё сейчас», — мелькнула у Скарлетт злородная мысль. «Ни одна беременная женщина не казалась Скарлетт такой безобразной, как Мелани».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 Она снова крепче сжала ее руку. «Если я умру, ты возьмешь себе моего ребенка?» Широко раскрытые и лихорадочно блестевшие глаза Мелани были устремлены на нее снежной и настойчивой мольбой. «Возьмешь?» Скарлетт вытернула руку, чувствуя, как ее охватывает страх. От неожиданности и испуга голос ее прозвучал грубо. «Не будь идиоткой, Мелли! Ты не умрешь!»